Его голос долетал до Служкина, но слов разобрать было не везде. Служкин двинулся вдоль сетчатого школьного забора, механически перебирая пальцами ячейки. Он обошёл волейбольную площадку и подальше от толпы перемахнул ограду. Он не стал приближаться к торжественной линейке. А замер Подоль, укрывшись за сосновым стволом.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 Понёс её вдоль шеренги выпускников, а этот перезвон и был последним звонком. Слушкин развернулся, пошёл обратно, перелез через забор и отправился, куда глаза глядят. Но глаза его, видимо, никуда не глядели, зато ноги шагали всё быстрее и быстрее. Со стороны, наверное, могло показаться, что Служкин мечется по перечнькам, натыкается на невидимые преграды, шарахается в сторону, бежит, через 5 минут вновь налетает на стеклянную стену. Ноги вынесли Служкина к дому, где когда-то жила Чекушка. Он свернул в переулок и оказался у подъезда Лены Анфимовой. Он снова свернул и очутился у того дома, в котором находилась старая квартира Буткиных.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 Берега свели. Над Камой горело безоблачное небо, вода в затоне от ветра рябила, как чешуя. Затон был пуст. Все корабли уплыли. Сидя в кустах на Добрывом, Слушкин выкурил 3 сигареты и пошёл домой. По дороге он выпросил в садике тату. Идти им надо было пять мимо школ. Церемония на волейбольной площадке уже закончилась, а девятиклассники, видимо, еще долго оставались на школьном дворе, смотрели друг у друга свидетельства, фотографировались классами и по отдельности с учителями и без. Когда Слушкин проходил мимо теплицы, из школьной калитки ему навстречу вырулил веселый Старков под руку и удержала Маша.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 Служкины тата прошли мимо. Маша так и не подняла глаз. "Happy хмелить с денег нет, вот и болел за спиной Служкина", сказал Старков Маше. Служкин привёл тату домой. Когда они подходили к подъезду,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 Слушкин погладил его по спине. Потом с банкеткой в руках пришла тата, приставила банкетку к ограждению и влезла на неё и стала смотреть на улицу. Папа, а ты вино пьёшь? Ты пьяным будешь, наконец спросила она. Это не вино, сказал Слушкин. Это я воду принёзу в бутылке, цветочки полить. И он Вылил вино в ящик с землёй, который висел на перилах. Цветы в этом ящике не росли уже 1000 лет. Папа, снизу вверх глядя на Служкина, спросил от тата: "А почему у тебя борода есть?" "Потому что я старый", печально произнёс Служкин. "Давай играть", предложил от тат. "Угадай, какая сейчас машина проедет?" "Синяя", сказал Служкин. "А я говорю, красные. Под балконом медленно прокатило чёрно-серебристо-радужное, как навозный жук, иномарк. "Никто не угадал", с сожалением признала та. "А сейчас какая проедет?" "Золотая", сказал Слушкин. Яркий солнечный полдень рассыпался по речникам.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 1995-й.